Глава 32. Мать Антона, Валентина Дмитриевна, высокая сухопарая женщина, сидела в кабинете Киселева, давясь с рыданиями. «Когда я выходила замуж, я не знала, что мой будущий супруг страдает этой страшной болезнью», рассказала она. «Это проявилось уже после рождения ребенка. Агрессивность сменялась периодами депрессии. Потом началось общение с инопланетянами. Жизнь в придуманном мире». из которого его иногда удавалось извлечь при помощи лекарств. В минуты просветления он становился добрым, отзывчивым человеком, ужасно страдающим от своей неполноценности. Муж просил у меня прощения, беспокоился за судьбу сына, умолял не оставлять его. Но проходило время, и всё возвращалось на круги своя. Я не могла его оставить, хотела помочь, думала, если всё останется как есть, то я вытершу Однако я ошиблась. Последняя ремиссия была очень короткой. В этой больнице он продержался всего две недели. А потом сообщил мне, что слышат голоса, приказывающие ему принести в жертву нашего сына. Сначала я не поверила, но с его стороны были попытки. Она снова приложила к глазам платок. Тогда я приняла решение уйти от него, даже не подозревая Антона, тоже болен. Как же я страдала, когда узнала об этом. Снежкова громко зарыдала. «Но он мой сын, мой крест», — женщина вскинула вверх руки. «И я готова поклясться перед Господом. Антон никого не убивал. Его тошнит от одного только вида крови. Он всегда уходит из кухни, когда я разделываю мясо». «Однако он смотрит кровавые фильмы», — вставил Константин. «Об этом я узнала только сегодня». Валентина Дмитриевна с волнением посмотрела на оперативников. «Но это ничего не значит». Это не реальность, а в реальности он хороший мальчик. Вож хороший мальчик, продолжать настаивать на том, что он убил всех этих девушек, ставил Пётр. Мать вздохнула. Он болен. Лариса всем своим видом показывала, что она на стороне Снешковой. По-моему, его надо отпустить. Лицо Павла отразило его колебания. Он поднял трубку. «Приведите задержанного, Снежкова. Он просто обязан присутствовать при этом разговоре». Антон, страшно похудевший и осунувшийся всего лишь за один день, бросился к матери. «Мамочка, Антошенька, милый!» Он целовал ее руки, а гладил колени. «Мамочка, прости меня. Я не хотел причинять себе боль». Елетина Дмитриевна вытирала платком его мокрые щёки. "Я тебе верю, верю. И идём домой". Услышав это, парень изменился в лице. "Я никуда не пойду, мама. Я должен ответить за свои преступления, м-м, не ذить себя миру". Женщина схватилась за голову. "Что ты квачишь?" Снежков менялся прямо на глазах, теперь он уже не напоминал испуганного мальчика. "Я убил их, мама". Ты должна понять, твой сын избранник. Ему приказывают, слышишь? Я слышал голоса. Они приказали мне убить этих студенток. Такова моя миссия на земле. Снежкова побелела. Не верьте ему, это ложь. У, у тебя есть алиби. Ты сама рассказывала мне про каждый свой день. Ты никогда не лгала мне. Я соврал тебе впервые в жизни. И это правда, мама. Он чеканил каждое слово, вызывая у Кулакова чувство жуткого страха. Они все равно найдут их. — Значит, у вашего сына нет алиби? — строго спросила Лариса. Валентина Дмитриевна поднялась со стула, сделала два шага к сыну и рухнула на пол. Это не произвело на него никакого впечатления. Он по-прежнему невозмутимо смотрел в одну точку. На губах его блуждала Кулакова. дикая улыбка